Глава 12. Мне стало не по себе. Эх, как же хорошо было жить без страха. Жаль, Ганграниэль не заморозил мне эмоции хотя бы на недельку. Тейлан качнулся вперёд, и я, не успев ничего толком сообразить, вскинула правую руку и уперлась ему в омножённую грудь. Кольцо сработало, и ещё как? Из-под пальцев вырвался сноп жёлтых искр, а эльфа отряхнуло так, что он едва не упал на пятую точку. А нет, работает на всех, прохрипел он. Прошу прощения, сказала я. От меня это не очень зависит. Ничего, сам виноват. Таилан улыбнулся, как ни в чём не бывало. Правда, снова сокращать расстояние между нами не стал. И все же, Ярослава, почему ты совсем на меня не реагируешь? Ведь эмоции должны были уже вернуться. Он спросил это нейтральным тоном, но я снова почувствовала, что хожу по тонкому льду. Это как раз то, о чем говорил Гар. Тайлан не терпит отказов от девушек. Значит, сказать ему: "Вы не в моем вкусе", нельзя. Эмоции пока вернулись не полностью, честно сказала я. Только частично. Поэтому не принимайте отсутствие реакции на свой счет. На самом деле, реакция наверняка будет, но это ничего не изменит, потому что у меня очень строгие принципы по поводу отношений с постояльцами. Даже если мужчина мне интересен на работе, не-не. Кстати, Крампус меня об этом спрашивал, и ответ его удовлетворил. Так что, как вы понимаете, подвести его я, ну, никак не могу, и поэтому обязана держать себя в руках. Значит, эмоции ещё не вернулись. Вот в чём дело, обрадовался эльф. Остальное он попросту пропустил мимо ушей. ради чего спрашивается, я старалась, подбирала слова". И не только. "Что ж, думаю, мы всё прояснили на сегодня", перебил Таилан. Вернёмся к этому разговору чуть позже. Больше никаких дел у меня, к управляющей, нет. Очевидно, последнюю фразу он сказал не для меня, а для отеля. И его услышали. Хлопок. Номер снова сменился холом. Ну отлично. Значит, вопрос с эльфом и вампиром ещё не улажен. А я так надеялась, что после утреннего происшествия хотя бы эти двое оставят меня в покое. Зря надеялась. Я злобно постучала ногтями по стойке. Надо себя чем-то занять, иначе не сдержусь и сорвусь на кого-нибудь, а в моём положении эту идею удачно никак не назовёшь. И начну, пожалуй, с того, что пообщаюсь с отелем. Я взяла телефонную трубку и сказала: "Если управляющая постоянно носится на все вызовы, даже на те, которые её не касаются, это показатель плохой организации работы в отеле". Поэтому было бы здорово, если бы перед перемещением на чей-то вызов приходило что-то вроде уведомления, кто вызывает управляющую и зачем. Тогда она сможет определить, требуется для решения проблемы ее присутствие или достаточно будет отправить кого-то из сотрудников. Допустим, ночью вызовы вполне мог бы принимать брабер, чтобы постояльцы не любовались на встрепанную заспанную девицу в пижаме в хорошем отеле. Работа управляющей должна быть поставлена четко, иначе он скатится до уровня второсортной ночлежки. Агда, и еще кое-что. Знаешь, если управляющая плохо отдыхает и не высыпается из-за того, что у нее в комнате холодно, как на улице, а сама комната больше похожа на сарай, ждать от нее хороших результатов точно не стоит. Вряд ли она сможет организовать работу правильно. Здоровый сон это залог продуктивной деятельности. Соответственно, ему следует уделить повышенное внимание. Иначе постояльцам достанется мрачная, недовольная управляющая, которая туго соображает и на всех срывается. Кому это надо, а? Разве в отеле подобного уровня такое допустимо? Опомнившись, что буквально уже ору в трубку, я быстро положила ее на место. Да уж. Этот эльф основательно вывел меня из себя. Похоже, из всех эмоций только злость пока вернулась ко мне в полном объёме. Это плохо. А вдруг отель обидится и будет мне шиш с маслом, а не тёплая спальня. Хмм, да. Нет уж. Нужно держать себя в руках и обдумывать каждое слово. Над стойкой возникла фея. Обед готов, сказала она, восхищённо рассматривая мою форму глядишь шикарно. Сразу видно, что тебя наняли. Ага. Я хмыкнула. Знаешь, а составьте-ка список всего, что требуется вам для комфортного проживания. Может, вещи какие-то или предметы мебели, или еда. В общем, запишите всё, чего вам не хватает. Возможно, что-то из этого у меня получится достать. Пока это не точно, не хочу зря вас обнадеживать, но я очень постараюсь. Яся, ты чудо, звизнула фея, захлопала в маленькие ладошки и испарилась. А я пошла обедать. Кстати, интересно, почему на ужин звали с помощью гонга, а на обед нет. Хотя, что тут думать? Если учесть, что днём большая часть постояльцев спит, всё становится логичным. Надеюсь, во время обеда никому не придёт в голову вызвать меня в номер, а то ишь, повадились. Обед был, как всегда, выше всяких похвал. В этот раз феи решили порадовать меня тыквенным супом-пюре со сливками, ароматным мясом в хлебном горшочке и большим блюдом маленьких слоеных пирожков, таких вкусных, что язык проглотить можно. Из напитков мне был предложен целый чайничек изумительно душистого травяного чая. Может, все таки поговорить с феями, чтобы готовили что-то более диетическое? Впрочем, для начала надо прожить здесь хотя бы пару-тройку дней. Если все будет в порядке, то тогда можно и о фигуре подумать. А пока мое положение слишком зыбкое. Неизвестно, что будет завтра. Погода словно отреагировала на мое настроение. За окном разыгралась вьюга. Снежинки, как маленькие камикадзе, яростно бросались на стекло. Хотелось бы сказать, что в комнате было тепло и уютно, но это не так. Наоборот, стало ещё холоднее. Откуда-то сквозило, пару раз я даже чувствовала ветер на лице. Хорошо хоть, на сытый желудок проще переносить низкие температуры, особенно если есть горячий чай и блюдо с пирожками. Звонок в дверь раздался, когда пирожков на блюде осталось примерно одна треть. Я вздохнула, выпила ещё глоточек чая, накинула свой новый полушубок и отправилась открывать. В этот раз за порогом обнаружились гномы с объёмными чемоданами в руках. Что вам угодно? вежливо уточнила я. Вы на постой? Так на вроть, как магическое отопление где-то барахлит и ремонтные работы требуются. О, да-да, я вас ждала. Проходите. Оказавшись в холле, гномы огляделись, и один из них солидно сказал: Ну, показывай фронт работ, э... Ярослава, местная управляющая. А я гардир, старший в бригаде. Показывай фронт работ, Ярослава. Я отвела их в комнату. Осмотревшись, они заявили, что всё ясно, и выпроводили меня прочь, сказав, что до конца работ в комнату лучше не соваться, так как это небезопасно. Дверь закрыли. Пирожки можете брать, крикнула я им и вернулась за стойку, прислушиваясь к звукам из комнаты. Почему-то мне казалось, что должно обязательно доноситься что-то вроде стука молотка, но пока было относительно тихо, не считая шороха и негромкого голоса гардира. Что именно он говорил, я не слышала. Постояльцев по-прежнему видно не было, поэтому я Немного поскучав за стойкой, отправилась гулять по холу, попутно размышляя, можно ли как-то незаметно добыть слюну тролля и самостоятельно смешать ее с пыльцой фей, чтобы ни у кого не вызвать вопросы. Ведь стоит хотя бы пронырливому эльфу заподозрить, как в реальности обстоят дела и даже думать не хочу, что он предпримет самая безобидная начнет шантажировать меня раскрытием тайны, заставляя выполнять свои гнусные прихоти. А если я ничего не предприму, он тоже не оставит меня в покое. Наша встреча в номере это доказала. Боюсь, не так уж и трудно будет понять, что током бьет только одна рука. Поэтому мне жизненно необходимо больше защитных украшений. В итоге, сделав пару кругов по холу, И так, ни до чего и не додумавшись, я остановилась у книжной полки. Интересно. Кроме Гара тут кто-то читает? Или полку сделали специально для него? Что-то не могу себе представить тролля с книгой в ручище. К тому же, книги выглядят очень старинными. Даже жаль такую красоту размещать здесь, среди монстров. Еще порвет кто ненароком.